«Тридцать метров. 16 Она найдет меня, что бы ни случилось. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Мафальда!» Мама вносит в темную гостиную торт со свечами, которые освещают ее лицо и милую улыбку. Мама поет одна, но кажется, за диваном спрятался целый хор. Я сижу у низенького стола, скрестив ноги по-турецки, а вокруг устроились моя тетя и дядя, Андрея, Равина, папа и Филиппа. Мама Кьяры сказала, что она не сможет прийти. Я знаю, она собрала, но это не так уж и важно. Я все равно ее пригласила только потому, что мама попросила. Ей неприятно, что мы не дружим, как раньше. Разве она не знает, что с возрастом у людей появляются новые друзья? Разве старые, которые тебе врут, «Лучше новых». А Тима Туркарец спрятался под столом, надеясь скрыться от толпы. Он не привык к такому наплыву гостей. Но мама поставила торт прямо над его головой, и он выскочил из своего укрытия, потому что все громко запели. «С днем рождения тебя!» Я набираю воздуха и задуваю свечи, да так, что с торта слетает розочка из сбитых сливок и падает на ковер. Обычно я сразу задуваю все свечи, но в этом году одна остается гореть и приходится еще раз дунуть как следует, чтобы погасла и она. Все хлопают в ладоши и кричат, что пора загадывать желание. Дым от свечей идет прямо на меня и попадает в глаза. Я зажмуриваюсь, загадывая желание, как вдруг мне становится страшно. Я медленно открываю глаза и вижу одну темноту. Тогда я снова зажмуриваюсь и считаю до десяти, а гости засыпают меня вопросами, что же я загадала. Я слегка приоткрываю один глаз. Кто-то, наконец, включает свет, и теперь я почти все вижу. И гостей, и торт, и надутые шарики, которые кажутся спелыми черешнями на ветке. Было бы ужасно обидно оказаться в темноте именно сейчас, в собственный день рождения. К счастью, мама уже принялась резать торт так что все забыли о моем желании. Филиппа подсаживается ко мне с куском торта. И хотя у него есть вилка, он все равно перемазался в креме и слипках, потому что запихнул в рот слишком большой кусок. Моя тетя с опаской и недоверием смотрит на него. в «Вкуфнятина!» – бормочет Филиппа с набитым ртом, тыкая испачканной вилкой в ее сторону. Лицо тети светлеет, и она вежливо отвечает. «Спасибо, милый». Ведь сегодняшний торт она испекла сама. Я тихонько посмеиваюсь над ней про себя, совсем как от Тима Туркарет, если Эстелли не удается застукать его, когда он справляет свои делишки в школьном огороде. И тут звонит телефон. Я слышу тихий-тихий звонок, потому что все расшумелись. Но через минуту папа уходит в коридор, чтобы ответить. И я слышу второй звонок, на этот раз четкий и пронзительный. «Иди сюда, детка». Тебя хотят поздравить. Я выхожу в кухню, и папа протягивает мне трубку, а мама между тем закладывает посуду в посудомоечную машину. Алло, с десятым днем рождения, маленькая принцесса. Кто это? Я королева амазонок. Помнишь меня? Незнакомый голос звучит еле слышно и совсем не похож на звонкий голос Эстеллы, приказывающий вернуться в класс или заниматься своими делами. Эстелла? «Это ты? Ты где?» «В больнице». «Что ты там делаешь?» «Я пришла к подруге», отвечает Эстелла после долгого молчания. «Зачем? Ей плохо?» «Нет, она просто здесь работает». «Может быть, подруга Эстеллы – это мой доктор Ольга?» «Я открываю рот, чтобы задать вопрос, но Эстелла перебивает меня». «Ну как там праздник? Весело?» «Да, жалко, что ты не с нами». Мне тоже очень жалко. Праздник – это всегда хорошо. Отдыхай, развлекайся. Завтра тебе передадут мой подарок. То есть как? Тебя не будет в школе? Нет, я должна побыть с подругой. А ты нас познакомишь? Лучше тебе ее не знать. Надеюсь, ты никогда, никогда с ней не познакомишься, Мафальда. Ну ладно, тогда пока. Немного разозлившись, отвечаю я. Пока, солнышко. «Передавай привет своей подруге». В ответ Эстелла долго молчит. «Поздравляю тебя, Мафальда, моя маленькая принцесса». Наконец, говорит она очень странным голосом и вешает трубку. Я снова вижу пятна в глазах и чувствую, что очки запотели. И тут мне приходит в голову мысль. «А что, если эта Эстелла положила на мою парту ту самую записку?» «Ну что, ты идешь открывать подарки?» Заглядывает в дверь Филиппа. Чур, сначала мой. Он пытается всучить мне свой подарок, а я чуть не падаю со стула. Мама обходит нас. Она снова на высоких каблуках, хотя сегодня не день каблуков. Вытаскивает из холодильника фруктовый салат и закрывает дверцу. «Дама Фальда, иди скорее открывать подарки. За Филиппа скоро приедет папа». «Я очень надеюсь, что Филиппа подарил мне футболку с моим именем на груди, как та, что я видела у Эмили». Но его подарок оказывается еще лучше. Сначала я даже не могу понять, что это такое. И, наконец, вынимаю из пакета микрофон. Настоящий, не игрушечный. Это караоке, но не простое. Филиппа хватает коробку и протискивается сквозь толпу гостей к телевизору. Я замечаю, как он нажимает какие-то кнопки и втыкает провод от микрофона куда-то за экраном. Сначала песню кто-то поет. А ты просто слушаешь и запоминаешь. А потом играет музыка, а ты поешь. И если ты не знаешь слов, можно вернуться к первой песне и прослушать снова. Из телевизора раздается знакомая песня, которую я часто слышу в машине по радио. Андреа поднимается с дивана и берет в руки микрофон. Был такой парень, совсем как я. Любил он Битлз и Роринг Стоунс. Вообще-то для учителя музыки он поет не слишком хорошо. Но остальные вроде бы этого не замечают и начинают подпевать. Я подхожу к Филиппу и громко шепчу ему в ухо, стараясь перекрыть поющие голоса, но так, чтобы никто не услышал. «Спасибо. Мне очень нравится твой подарок. Жаль, что скоро я не смогу им пользоваться. Стоит ли рассказать Филиппу о том, что я собираюсь приехать на дерево?» Филипп роется в коробке из-под микрофона и протягивает мне синий конверт. А вот я открытка. Я молча беру конверт и оглядываюсь по сторонам. Убедившись, что никто на нас не смотрит, я тяну Филиппа в коридор. Я вечером прочитаю, когда все уйдут. Ладно? Это еще почему? Потому что я не разгляжу буквы. Так возьми лупу. Откуда ты знаешь про лупу? Удивленно приподняв брови, спрашиваю я. Я видел, как ты доставала ее из кармана. Почему ты не пользуешься лупой? Ты же все равно таскаешь ее каждый день. Я не хочу, чтобы меня с ней видели. Если на меня смотрят, я никогда ее не достаю». В ответ Филиппа молчит. «Ладно, ты победил, сдаюсь. Но сначала пойдем в мою комнату». Филипп стаскивает кровать кровати на ней от Тима Туркарета, который возмущенно мяукает в ответ. «Я сажусь рядом и открываю конверт. В нем сложенный вдвое листок с черными закорючками». «Я специально выбирал фломастер потолще», – гордо говорит Филиппа. «Я достаю с кармана свою лупу, как у Шерлок Холмса, и подношу к лицу». «От души поздравляем с первой двузначной датой, с наилучшими пожеланиями Филиппа, Кристина и Маура». «Маура, это твой папа?» «Да». «Мы молча сидим на кровати. Я почесываю Тима Туркарета и смотрю на него во все глаза» хотя все равно ничего не вижу. Это потому, что я думаю. На этой неделе ты живешь с папой? Мы первый раз заговорили с Филиппа о его семье. Нет, я его вижу только по выходным. Тебе не нравится быть с папой? Тебе неприятно, когда вы вместе? Филиппа пожимает плечами и гладит от Тима туркарета. Не очень. а ты из-за него я теперь такой сумасшедший. Это кто тебе сказал? Психологи. Вообще-то в нашей школе все так думают. Психолог говорит, что я невнимательный и агрессивный, потому что мои родители развелись. Но ты же не нарочно. Я обнимаю Филиппа за плечи, и мне кажется, что его очки слегка запотели. Вдруг он начинает всхлипывать. Филиппа плачет, содрогаясь всем телом. Так что Тима Туркарет спрыгивает с его колен и перебирается на стол. Но при этом Филиппа плачет беззвучно, так что мы сидим в моей комнате до тех самых пор, пока взрослые не умудряются все испортить, заглянув к нам в самый неподходящий момент. «Мафальда, выключай свет», — говорит мама. «Я уже в пижаме, лежу в кровати, прижав к себе, от оттима туркарета. Обычно я никогда не закрываю глаза без надобности, если только не гуляю во дворе с повязкой. Мне не хочется закрывать глаза». Нужно, чтобы они запаслись светом на всю оставшуюся жизнь. Но сейчас я лежу с закрытыми глазами. Когда гости разошлись, папа снял с потолка шарики, но я выпросила у него один и затолкала под кровать. Когда я поселюсь на дереве, шарик может пригодиться. Вдруг я не выдержу холодов или состарюсь и не смогу спуститься. Сегодня моим глазам нужно отдохнуть. В отличие от них, сама я совсем не устала. Я протягиваю руку к лампе, нащупываю кнопку выключателя. Мама заходит в комнату, и я слегка приоткрываю один глаз, чтобы посмотреть, как она выглядит в темноте. Сначала до меня долетает ее мятный запах. Потом я вижу ее продолговатую тень, длинные волосы и темные складки одежды, которые без света кажутся еще темнее. Как странно. Раньше я думала, что темнота – это когда все черное. Но мамы, оказывается, могут разглядеть тебя даже в самой кромешной темноте. Наверное, они видят, как кошки. Все видят, чтобы найти детенышей в случае опасности. Если это правда, то я тоже могу стать мамой. Я немного приподнимаюсь на локте. Мам, а если я потеряюсь, ты сможешь разглядеть меня в темноте? Разглядеть, может, и не смогу, но я все равно тебя найду, что бы ни случилось. «Давай, выключай свет, уже поздно», – отвечает она, гладя меня по голове. Наклонившись, мама целует меня. Ее длинные волосы падают на подушку, как волны сахарной ваты, только черной. Я глажу их, а потом мама встает и выходит из комнаты. Мамины волосы такие мягкие. Я не стала уточнять, про какую я темноту. Мама ведь все равно найдет меня где угодно. «Сегодня мне не хочется разговаривать ни с тобой, Козима, ни с бабушкой. Вам-то хорошо вместе. Вы перебираетесь с ветки на ветку, читаете книжки и совсем не подозреваете о том, что до черешни осталось всего 60 шагов. Козима, ты слышал? Всего 30 метров. Это не так уж много». Помнишь, твой брат говорил с мудрецом, и тот сказал ему, что ты живешь на дереве, потому что на землю нужно смотреть с определенной высоты, чтобы видеть все в правильном свете. Но с какого расстояния мне тогда нужно смотреть на черешню?»